Знакомому вернул долг не через месяц, а через неделю с небольшим. Еще и бутылку элитного вискаря поставил. Вискарь тут же и стали распевать. Трофим рассказал про банковские порядки. О кредитном ерме он, конечно, слышал, но так вот до сих пор не сталкивался, и столкновение его поразило. «А чего ты удивляешься?» – спросил знакомый. «Так почти все живут. И машина у них в кредиты, квартиры и холодильники. Распространенная практика». «Что же это за люди?» — разгоряченный вискарем и этими словами вскричал Трофим. «Неужели радость, что уселись за руль, Во авто, может стоить утраты чувства собственной свободы? Это ведь, понимаешь, ты не просто взял в долг. Это тебя держат холодными пальцами за одно место и так крепко, что хочется стоять с пристывшей улыбкой и дышать изредка». Знакомый человек небедный, деловой, невесело хохотнул и покивал, потом стал серьезным. «Слушай, трожь, а ведь я тебе завидую. Если бы не мои обязательства, я бы тоже возмущался. Ходил бы на митинги, акции, речевки кричал. А у меня, получается, нет обязательств. Только и дел мне, что на митинги ходить с речевками». «Ну, ты человек творческий. У тебя индивидуальный творческий бизнес. К творческим еще так относятся, сквозь пальцы. А нас в натуре за одно место держат день и ночь и периодически сжимают. Вот-вот типа и оторвем». А этой офисной массе ей без кредитов вообще себя людьми не почувствовать. Пока на квартиру накопишь, жизни не хватит. Покупки в кредит дают ощущение благополучия. Иначе бы давно начались всякие, так сказать, социальные катаклизмы. Кредиты от них избавляют. Может быть, готов был согласиться Трофим, но ведь такая жизнь не только от социальной активности. Черт бы с ней избавляет. Вот смотри, к примеру, человек, который должен за машину, квартиру, холодильник, никогда не решится родить ребенка, а тем более двоих детей. Он непременно отложит это решение на годы, пока документы на его недвижимость, движимость, лежат в банке или где-то там еще. И что это за мужчина, который остреножен ипотекой, банком, которые всем должны, годами должны? Такие мужчины работу не сменят. Страшно, а вдруг что не так пойдет? На другой конец страны тоже не полетят, окрыленные новыми возможностями, словами президентов, что Дальний Восток надо развивать. Что им там делать, когда квартиры здесь, и если из-за них так мучаешься, на немилой работе сидишь, надо кровь из жить в ней, а нафига тогда покупал? Такие мужчины, — продолжал Трофим все красноречивей, — хуже гастарбайтеров. «Гастарбайтер может, если прижало, оставить свою лежанку на полу и махнуть на родину, а наш должник никуда уже не махнет, он просто раб, крепостной». Знакомый приподнял бокальчик. «Не переживай, трожь. «Да как? Это ведь...» «Если бы я не знал твою биографию, подумал бы, что ты с Луной свалился, как князь Мышкин. Это ведь старая тема, и все настолько привыкли так жить. Надо менять. И действительно, я как с Луны свалился». Из кромешной бедности, когда про кредиты даже думать не смел, мысли ограничивались, как бы на ближайшую неделю заработать, стал вполне обеспеченным. Миновал эту стадию, когда надо телевизор, а в кармане на четверть телевизора. Но есть перспектива в следующий год три четверти доплатить. И не мог я на телевизор даже взглянуть. Или смог купить сразу пять. «Если бы не этот случай с машиной, я бы и не прочувствовал. Знал бы, что есть такое неправильное, но абстрактно бы знал. А тут, оказывается, целая паутина, и миллионы в ней увязли. Ну, вы против этого со своей партией и боретесь, кажется». «Ну да, ну да, надо ломать». Теперь Трофим с улыбкой вспоминал о том своем недоумении и возмущении, как ребенок в самом деле. Нет, он не смирился с положением дел, но был занят другим» более важным, серьезным. Ту систему они сломают в конце концов, но пока необходимо победить на другом фронте. Победят там, победят и на этом. В случае с покупкой машины, разговор со знакомым он, кстати, записал. Получилась яркая и злая колонка, которую напечатали в одном популярном либеральном журнале. Выплатили гонорар. Заправился, прыгнул за руль. Дверь захлопнул, погасили лампочки, стало темно. Лишь панель управления светилась зеленоватыми и красноватыми огоньками. Уютно и надежно как-то светилось. В салоне было тепло, и Трофим с удовольствием передернул плечами, сбрасывая морозец, дрему и ненужное сейчас воспоминания Рванул дальше. Метров через пятьдесят увидел на обочине трех-четырех девчонок в коротких юбках, легких куртках. Стоят, пританцовывают, покачивают бедрами – Помахать зазывно не решаются, но смотрит на него жадно, просительно. Бедная девчата пробормотал Трофим с искренним сочувствием и тут же отметил, что все-таки не так у них нынче все безнадежно. Рядом заправка, где магазинчик, кофе, теплый туалет до смерти не застынут. Город с этой стороны начинался постепенно. Очистные сооружения, ангары и склады, бетонные заборы, местами рухнувшие... Трубы, которые никогда на памяти Трофима не дымили. Вот пошли бараки. Во многих окнах горит свет. Обитаемы. Избушки с тесными огородами. Каменные дома позапрошлого века в один-два этажа. Некоторые стены подперты бревнами, железяками. Трофим с семьей жил не в центре, конечно. Впрочем, в центре трущоб тоже хватает. Но и не на такой вот окраине, в рабочей слободе, слава богу. Хотя пять лет они с Лёсей и потом с маленьким Егором и новорожденным Макаром провели в избушке. Приходилось топить печь, носить воду из колонки. Весной засаживали две сотки жидкой земле картошкой, луком, редиской, чтобы было чего поживать Теперь у Гущиных трёхкомнатная квартира, бывшая коммуналка в сталинском доме. Три отдельные комнаты, длинный коридор, небольшая кухня, совмещенная с туалетом ванная. Пока в шестером умещаются, но скоро придется расширяться. Да и Егор к возрасту жениха приближается. Если решит создавать семью, не к жене же ему идти. Придется думать об отдельном жилье. И нужно ему, Трофиму, к этому готовиться, поддержать сына. Улицы были уже пусты, люди с работы давно разъехались, поэтому до дому по городским улицам добрался быстро. А обычно пробки возникают часов около восьми утра и в течение всего дня движение превращается в муку. Машин в последние годы стало намного больше. Ну что ж, скопил полста тысяч, взял в кредит, а потом годами выплачивая остальное. Многим и не нужна особо эта машина. Живет по маршруту, квартира, работа, супермаркет, квартира, но для статуса автомобиль необходим. И вот пыхтят, километра три от дома до офиса, два часа. Но сейчас, в десятом часу вечера, уже свободно. Город словно бы вымерший. Лишь светофоры мигают, да редкая цветная реклама развлекает, оживляет. Холодновато. В такую погоду не погуляешь. Да и что гулять? Где? Город старый, тесный, серый. Воздух пропитан сгоревшим бензином, угольным дымом из частного сектора. Люди предпочитают сидеть по домам смотреть телевизор. Там в телевизоре много чего красочного, почти ощутимого. Насмотрелся и вроде как побывал в солнечных городах, поплескался в теплых морях, или на ужасы насмотрелся, которых тоже в избытке, и ощутил счастье, что тебя и твою семью эти ужасы не коснулись. Въехал во двор, припарковался на своем, давно застолблённом месте, выбрался из машины и тут же услышал в отдалении чистое красивое пение. Чистое, красивое, но в полный голос почти на надрыве. Ярко-ярко, пусть пылают лишь рассветы. Ночью звездные пусть спокойно спят поля. Детство-детство, добротой не зря согрето. Детство-детство, завтрашний твой день, земля. Что-то новенькое сегодня, усмехнулся Трофим. Обычно слышались песни из репертуара Аллы Пугачевой, но, может, и это пела когда-то Пугачева. Месяца два назад появился в их квартале парень. С бешеной скоростью он ходил меж домов, держа как микрофон перед ртом черную палочку и пел «Любовь, похожая на сон». «Сколько раз спасала я тебя». Поначалу Трофима забавляло это почти ежевечернее действо, даже хвалил парня, разбавляет унылую тишину, разбивает сдавленность, тем более, что пел небезобразно. Но однажды увидел парня вблизи и понял, что это сумасшедший, сошедший с ума, Глаза, рот, лоб сумасшедшего. И к тому же обычный человек не мог бы петь так чисто, часами, почти бегая по тротуарам и дворам, задохнулся бы, а этот не задыхался. Все люди на большой планете должны всегда дружить, должны всегда смеяться дети и в мирном мире жить. Глядя в ту сторону, где гасло, съедаемое расстоянием пения, Трофим нажал кнопку сигналки. Машина отозвалась коротким писком и мигнула фарами. Пошел к подъезду, и почти из темноты раздалось тихое, отчетливое «снаряд». Трофим вздрогнул и замер. Его называли так давным-давно, казалось, в другой жизни. После увольнения из ОМОНа он яростно занялся партийной жизнью, протестной деятельностью. Организовывал митинги и шествия в их городе, ездил в Москву на тамошние акции – Требовал включить его в группу по мирному захвату здания администрации президента, но руководство запретило. «У тебя трое детей, ты умеешь хорошо писать. Ты нужнее на воле». Тех же 39 парней и девушек, что прорвались в администрацию и несколько часов ее удерживали, затем судили. Восьмерым дали большие сроки заключения. Ездил Трофим и на акции в Питер, Нижний Новгород, Смоленск, Тулу, Воронеж – Очень активно вел себя, за что, видимо, ему и дали партийную кличку. Теперь это называют позывной «снаряд». После выхода первых книг Трофима стали приглашать на книжные выставки, на встречи с читателями. Проезд оплачивался устроителями, нередко бывали и гонорары за выступления, и случалось дней до 20 в месяц он был в разъездах. За ним, как и за большинством политических активистов, следили, почти не прикрываясь. Перед акциями у подъезда стояла машина с парочкой амбалов внутри, в дороге неподалеку от Трофима находился сопровождающий. Выбор у службы безопасности был, видимо, небогатый, и постепенно Трофим стал знать своих сопровождающих в лицо. Отмечал, как они скисают, изматываются, чахнут в этих постоянных путешествиях. Сегодня Трофим трясется в плацкартном вагоне в Москву. Вечером следующего дня садится в самолет и летит в Новосибирск, оттуда в Иркутск, из Иркутска обратно в Москву, снова поездом в Курск, из Курска домой. Трофима подпитывала его растущая известность. Радушие встречи, интересные разговоры с людьми, а сопровождающие просто валились с ног. Иногда Трофим смеялся над ними. Видел, что сопровождающий спит, когда нужно уже ему, Трофиму, сходить на станции и тряс того за плечо. «Вставай, милый, пора». Сопровождающий вздрагивал, начинал еще в полусне суетиться, видел, что разбудил его тот, за кем следит, смущался, неуклюже пытался выдать себя за простого пассажира. Или в вагоне-ресторане Трофим предлагал сопровождающему, клюющему за соседним столиком, самый дешевый салат. Пересесть к нему, поесть горячего, выпить водки. «Да чего ты уговаривал, мы ж не чужие люди, а то последнее здоровье потеряешь» и видел на лице мужчины Шпика такую униженность и бессилие. Несколько лет назад организовывать митинги и акции прямого действия Трофим почти перестал. Связь его с товарищами не то чтобы ослабла, а вышла на другой уровень. Он стал чуть ли не олицетворением партии, затмив даже вождя, философа Серебренко, позывной отец. Теперь Трофим пропагандировал во время творческих встреч при помощи прозы и статей, Давно он не бывал на подпольных совещаниях, давно его не называли «снаряд», не видел в планах акций слов «вторую колонну ведет снаряд». «Снаряд» контролирует первую волну прорыва. И вот из холодной темноты двора раздалось «снаряд». Трофим вздрогнул и замер, словно его накрыло чем-то глухим, тяжелым. Правда, тут же пришел в себя, но сперва глянул налево-направо, назад, отыскивая сопровождающих-следящих. «Никого». «Да», — сказал тихо. «Кто это?» От ствола толстого тополя отделилась фигура, вышигнула на рассеянный свет из окон. Трофим узнал медьку Попова с позывным «Есир». Четыре года назад Есир участвовал в том, что позже назвали в СМИ погромом на Манежке. Тогда, через несколько дней после убийства, в Москве русского парня несколько раз выстрелили в упор в голову из травмата, Тысячи людей пришли к стенам Кремля требовать справедливости, наказания убийцы, который по горячим следам был задержан и очень быстро отпущен. На Манежной площади сошлось очень много обстоятельств, которые привели к побоищу. Убит был русский, а убийца с Кавказа. И в тот момент, когда толпа пришла под стены Кремля, пронесся слух, что рядом, в Александровском саду, кавказцы танцуют лезгинку. Толпа бросилась их бить. Милиционеров было поначалу всего несколько человек, и их смяли. Подоспевший ОМОН ринулся на протестующих, но те, разгоряченные, озлобленные, не побежали, отдали отпор. По сути, ничего сверхужасного не случилось. По Евроньюз почти каждый день показывают кадры куда более жестких противостояний в Европе, в том числе и имеющих национальные причины. Но тут дело происходило в двух шагах от сердца власти Кремля. И, видимо, поэтому несколько участников, выбранных, скорее всего, произвольно, покарали очень жестко. Впрочем, что значит «произвольно»? Осужденные на реальные сроки заключения оказались в основном членами той партии, в которой состоял Трофим. И хоть СМИ твердили, что на Манежке распаясались русские националисты, среди осужденных оказался, например, партиец с именем-фамилией Руслан Хубаев. Митьку Есира тоже хотели засадить, Нашли на оперативной съемке, как он кидает в ментов чем-то белым. То ли снежками, то ли сосульками. Объявили в розыск. Митька исчез. Ходили слухи, что свалил в Белоруссию, оттуда в Польшу. Обитает где-то в Европе. А оказывается, вот он, во глубине России, скрюченный, в разбитых, потерявших форму берцах, в неизменной, но засаленной, белые и черные квадратики слились, арафатки на шее. Щетина во все стороны, как учующего опасность ежа. «Митюх!» — сказал Трофим, и они обнялись. «Ты откуда, брат? Ты как?» «Да вот!» — хихекнул тот. «Нелегальствую!» От Есера пахло приющей одеждой, грязным телом. Трофим инстинктивно отшатнулся. «Слушай», — попросил товарищ, — «можно у тебя помыться?» «Совсем что-то в последнее время круг сузился». «Да, конечно, какой разговор? Пойдем». «Погоди, а у тебя чисто? но ну, в смысле?» И Есер издал звук, напоминающий радиоволны. «Про прослушку?» догадался Трофима, пожал плечами. «А кто его знает?» «Вроде не было в последнее время поводов считать, что слушают, но много способов. У нас вон телефона в карманах. У меня выключена, батарея вынута. Короче...» Есер приблизил колючее лицо к уху Трофима. «Я буду Ричардом, Ричей. Типа музыкант приехал к тебе насчет проекта. Ты же занимаешься музыкой». «Хорошо, хорошо, Рича». Трофиму стало смешно от такой неуклюжей маскировки. Есер же был серьезен и напряжен, еще бы. Четыре года в бегах. Пока Есер мылся, Трофим собрал на стол кое-какой еды, приготовил чистую одежду, майку, трусы, джинсы, носки. Когда шум воды в ванной смолк, стукнул в дверь. «Ричард, держи обнову». Дверь приоткрылась, рука с темными длинными ногтями приняла белье. «И там ножницы на полочке, мусорное ведро возле унитаза. Бритвы есть по брейся». «Ага». Трофим взял телефон, нашел номер Илюхи, своего соратника, с которым они утром должны ехать на юго-запад. Илюха отвечал за погрузку гуманитарки в грузовики. «Привет. Ну как, закончили?» «Все в порядке», — бодрый голос Илюхи, — «готово». «Тогда в 7 утра выезд. Водил проконтролируй, чтоб не проспали». «Я им внушил». «Хорошо». Трофиму хотелось сказать про Исира, представлял, как Илюха обрадуется, примчится, увидится со старым товарищем, но не стал. Мало ли что. Пожелал спокойной ночи. Больше сегодня звонить было некуда. Звонков тоже не ожидалось, и Трофим отключил сотовый, вынул аккумулятор. Оглядел кухню, пытаясь угадать, где бы могли быть спрятаны жучки. И возникло старое, полузабытое чувство тайны опасности. Задернул плотнее шторы, включил музыку. Тот альбом, что записал с местными музыкантами, дал несколько своих текстов, подпел в кое-каких треках. Зазвучал ритмичный фанк, а потом раздался голос вокалиста Генки Ганса. «Чернозем в моем сердце зарастает репьем, спят детские мечты, как бомж, укутавшийся трепьем. В городе греха, неживые голоса, спиралью лента шоссе в никуда, черная полоса». «Твою?» — кивнул Есер на песню. «Коллективная» год назад, когда сделали эту песню, слушал ее по 10 раз на дню, а теперь не то чтобы приелась, а как-то не соответствовала душевному настрою. Мой старый бардак и ваш новый порядок, как нежелательный сорняк для показательных грядок. Здесь на каждое небо триста тысяч ворон, пингвины едут по домам с работы, как с похорон. Они не видят, они не слышат, они не ведают, что творят. Покопался в дисках на подоконнике, выбрал сборник телевизора. Зазвучал красивый гипнотизирующий голос Михаила Барзыкина. Выключатель квадратен, он похож на портрет того доброго дяди, который принес нам свет. «Да оставил бы то», — поморщился эсир. «Не хочу». Впрочем, и телевизор сейчас не катил. Тянуло снова послушать песню Александра Скляра. Жалко, диск остался в машине, а искать ее в интернете было сейчас некогда. «Что пить будешь? Вино, водка, коньяк есть». «Водку, конечно. А семья где?» за увез, у детей каникулы начинаются». М -м «Понятно». Есер произнес это нехорошо, с завистью, что ли. Уселся за стол. «Опа! И икра у тебя?» «Ешь, набирайся сил, у меня заночуешь. Но если не против, то с удовольствием бы. Тогда неси свое, постираем, к утру высохнет». Есер принес груду серой одежды, покопался в штанах, что-то вытащил, спрятал в карман новых джинсов. Засунул груду в стиралку, Трофим сыпанул порошка, включил. Теперь можно и приступать. Есир налил водки себе белого вина. «А ты водку не хочешь?» Есир прищурился с подозрением. «Мне всем за руль. На юго-запад еду, помощь повезу». «А, слышал, слышал про твою деятельность». Чокнулись, выпили и стали есть. Есир жадно запихивал в себя колбасу, сыр, маринованные помидорчики. Трофим тоже проголодался». Недавно Мартина Идена прочитал, проживав и громко глотнув, сказал Есир. «Теперь под впечатлением. Мощная книга». «Ну да, мощная», — согласился Трофим, соображая, к чему гость заговорил о Мартине Идене. «Вот пробивался человек, пробивался, пробился, стал известным, богатым и утопился». Так не просто так утопился. Идан был индивидуалистом и всего добившись, увидел пропасть между собой и обществом. Ему стало незачем жить. Джек Лондон создал его, чтобы показать, каким не должен быть писатель. Хм, и повторил его судьбу. В смысле? Ну, есть же версия, что тоже с собой покончил. А перед этим вышел из коммунистической партии. Социалистической, поправил Трофим. Биографию Лондона он знал неплохо, поэтому легко и с удовольствием ввязался в этот странноватый и вообще-то сейчас немножко дикий разговор. «Не суть важно дернул углом рта Есир. Разочаровался в социализме и самоуглубился. Он не разочаровался в социализме. Наоборот, он вышел из партии, потому что она утратила революционный дух. «Да? Но выйти из партии самое легкое. Труднее бороться за партию. Я слежу по возможности за твоими постами в ЖЖ. Можно еще?» — Есир кивнул на бутылку. «Редко выпиваю и вкус забыл». «Да, конечно, наливай сам, не стесняйся». Есер наполнил рюмку, но пить не стал, вздохнул. «Не разделяю твою позицию, пытаюсь и не могу». И после этого забросил в рот водку, следом очередную порцию пищи.